Глава 26. Фрей. Фрея. «Геркулес! Хватит нюхать его подушку! Он не вернется!» Наконец не выдерживаю я и вскакиваю с кровати, словно обожглась простыней. Больше двух недель прошло. Пора его отпустить. Геркулес смотрит на меня, как на чокнутую, пока я сдираю с кровати постельное белье. Игнорируя его осуждающий взгляд, я закидываю все в стиральную машинку и без колебаний нажимаю кнопку запуска. Запустив стирку, я иду в гостиную, опускаюсь на диван и включаю новый эпизод Хартленда. Настало время возвращаться к своей жизни. Да и кому вообще нужна компания мужчины для того, чтобы смотреть уютную канадскую семейную драму? Точно не мне. Моя жизнь на самом деле не так уж и плоха. Зачем ввязываться в романтические отношения в реальной жизни, когда существует Netflix. А тот факт, что через пару месяцев мне исполняется 30, просто означает, что мой доход позволяет мне потратиться на дорогую подписку. И я даже могу смотреть его из разных мест. У многих людей, живущих в странах третьего мира, нет доступа к такой роскоши. Так что у меня есть преимущество перед обездоленными. Вот черт! это звучит ужасно. Я мысленно делаю пометку «Внести утром пожертвования в бесплатную столовую». А еще? Почему даже мои акты благотворительности связаны с едой? Когда у меня так и не получается заставить себя посмотреть эпизод моего любимого Хартланда, я возвращаюсь в спальню и медленно поднимаю к носу подушку, на которой спал маг. Господи, как мне от него избавиться? Я открываю окно и выбрасываю в него эту чёртову подушку. Знакомый голос вскрикивает внизу, и я в ужасе бросаюсь посмотреть, в кого я попала. Руан де Волт, под моими окнами, наклоняется, чтобы поднять подушку, которую я только что вышвырнула, как психопатка. «Кажется, ты что-то уронила», — поднимает на меня голову он. «Это не я», — глупо отвечаю я, будучи неловкой идиоткой. Он смеется и выбрасывает подушку в мусорное ведро рядом с собой. «Можно я зайду?» Я утвердительно киваю, раздумывая, что тут забыл Руан, еще и сам по себе без Элли. Честно говоря, я даже не подозревала, что он знает, где я живу. Я впускаю его к себе и завариваю нам чай, прежде чем присесть на диван рядом с ним. Очень странно видеть другого мужчину на моем диване. Руан держит в руках одну из моих кружек с котятами, и я могу думать только о том, что маг на его месте смотрелся куда лучше. Ненавижу свой мозг. «У вас Элли все хорошо?» — спрашиваю я, прерывая неловкую тишину. Руан кивает. «Да, конечно. Она замечательная. Наш медовый месяц прошел чудесно». «Рада это слышать». Я нервно делаю глоток чая. Я пришел, чтобы поговорить с тобой о маке. Я чуть не разбиваю свою кружку. Я бы предпочла его не обсуждать. Фрейя. Он сам не свой. Поспешно заявляет Руан. Когда мы с Элли вернулись, я слетал к нему в Глазго. Перед моим обратным рейсом мы зашли в пап, И он не в порядке. У него проблемы с командой и он боится, что его отправят на скамейку запасных, если он плохо покажет себя на завтрашнем товарищеском матче. «Мака? На скамейку запасных? Он же отличный игрок, разве нет?» «Обычно, да». Руан ставит свою кружку на журнальный столик и наклоняется ко мне. Но сейчас его мысли заняты совсем не этим. «Я понимаю». Задумчиво киваю я. «Он очень любит своего дедушку». Наверняка он тяжело переживает его болезнь. Руан пристально смотрит на меня. Я не думаю, что проблема только в его дедушке. Он скучает по тебе. По мне? Усмехаюсь я. Руан, он по мне не скучает. По крайней мере, не сильнее, чем по тебе. Фрея, ты ошибаешься. Сочувствующий хмурится он. Я никогда его таким не видел. Возможно, он переживал что-то похожее после разрыва с Ками. Но тогда все было не настолько плохо. Сейчас с ним происходит что-то очень страшное. От упоминания Ками у меня так напрягается челюсть, что я начинаю скрипеть зубами, я не хочу сравнивать себя с ней. Может, Мак и был с Ками гораздо дольше, но я должна верить, что наши отношения были другими. А услышав, что наш разрыв так сильно на него повлиял, Я чувствую странное чувство удовлетворения. Руан продолжает говорить, даже не подозревая, какую бурю эмоций я переживаю внутри. Ты же знаешь, что ты для него больше, чем подруга. Даже если этот упрямый шотландец пока отказывается признать это вслух. Мой подбородок подрагивает от его слов. Чёрт, снова этот голосок надежды, за которым скрывается лживая сучка. Я мотаю головой и отворачиваюсь к окну. «Я не понимаю, чего ты от меня хочешь?» «Ты нужна ему, Фрея. Ты его голос разума, его человек, а он твой. Несмотря на то, что вы оба слишком упрямы, чтобы это признать. Я издаю недоверчивый смешок. Так что мне сделать? Сесть на самолет до Глазгу и сделать ему сюрприз, чтобы он хорошо сыграл в свой футбольный матч ценой моего разбитого сердца? Взгляд Руана смягчается. «Я не могу просить тебя о таком. Я могу только сказать, что твоему лучшему другу сейчас тяжело, и он нуждается в своей подруге». Руан поднимается и уходит. Слезы, которые, как я думала, наконец высохли, снова подступают к моим глазам.